Глава 21. Несколько дней, оставшиеся до праздника, пролетели как один миг. Времени на раздумья не оставалось. Я готовилась к выходным на работе, возясь документацией, дома перебирала теплую одежду для поездки, собирала вещи для Эли, успокаивала ее, когда она капризничала из-за того, что снова начали лезть зубки. Булат, как всегда, был собран и хладнокровен, что, разумеется, раздражало меня еще больше но он хотя бы перестал заигрывать и вести себя так, словно между нами что-то есть. Как оказалось, ненадолго. Утро нашего отъезда серое и снежное. Сначала мы отвозим Элю к его родителям, но она провела беспокойную ночь, и я начинаю сомневаться в том, что правильно оставлять ее с бабушкой. Но как только малышка оказывается у нее на руках, она тут же успокаивается и начинает улыбаться. Глядя на это, я чувствую, как мое напряжение чуть-чуть ослабевает. Булат, видимо, замечает мои сомнения, потому что, когда мы возвращаемся к машине, он успокаивающе приобнимает меня, прежде чем открыть мне дверь. Она будет в порядке, Алиса. Мама знает, что делать. Я знаю. Отвечаю я, отворачиваясь, чтобы скрыть свои эмоции. Просто мы еще не оставляли ее так надолго. Это всего на два дня напоминает он. Ты же видела, как Элли соскучилась по бабушке. До твоего появления она частенько у них ночевала. Надеюсь, твоя мама не думает, что Элли больше не ночует у них из-за меня. Ужасаюсь я. Конечно, нет. Она рада, что у Эли появилась другая женщина в жизни, и никто не запрещает ей забирать ее к себе. Его слова меня успокаивают, и я окончательно расслабляюсь в машине после бессонной ночи пока мы едем по заснеженной трассе в сторону гранолыжного курорта, засыпая под звуки радио. Когда мы, наконец, прибываем, я выхожу из машины и чувствую, как морозный воздух обжигает щеки. Домик оказался больше, чем я ожидала. Просторное деревянное шале с огромными окнами и уютным видом на лес. Вокруг заснеженные ели, и где-то вдалеке виднеется склон, где уже катаются лыжники. Булат открывает багажник, достает наши вещи и бросает на меня хитрый взгляд. «Не стой просто так!» — говорит он с легкой усмешкой. «Помоги!» «Спасибо за любезность!» — отвечаю я саркастично, беря свои сумки, но, конечно, он просто шутит и не позволяет мне их нести, забирая обратно. Внутри дом оказывается еще более впечатляющим. Огромная гостиная с камином, уютные кресла и столик, книжный шкаф. Из кухни доносятся звуки голосов. Я узнаю одного из друзей Булата, его жену, еще пару знакомых лиц и, конечно, Стасю. Она выходит к нам последней после того, как мы со всеми уже поздоровались и со счастливой улыбкой обнимает меня. Ее светлые волосы идеально уложены, а короткий вязаный комбинезон в сочетании с длинными гетрами придает ей кокетливый вид. Я, в свою очередь, надела теплые легинсы и длинный свитер шоколадного оттенка. Ну, наконец-то вы доехали, говорит она взволнованно. Все уже здесь, вы последние. Надеюсь, ты готова к веселью? Конечно, отвечаю я. Покажешь мне здесь все. Була тоже приобнимает сестру и говорит мне: Пока вы тут осматриваетесь, я отнесу наши вещи, лисенок. Потом пойдем обедать и смотреть территорию комплекса. Он уходит наверх, оставляя меня наедине со Стасей. Она смотрит на меня с нахальной улыбкой, так похожей на улыбку ее брата. «Что ты сделала с Булатом, Алиса? Он летает с тех пор, как женился на тебе. Жаль, что я не заметила этого раньше, но лучше поздно, чем никогда. Мой брат стал другим с тех пор, как ты начала жить с ним». Я моргаю, удивленная таким заявлением. «Другим?» переспрашиваю я, неуверенной, что хочу знать подробности. «Ну да», — она пожимает плечами, — «более спокойным. Раньше он всегда был таким злым, все время психовал, ворчал, как старый дед на всех. Теперь ты делаешь его счастливым, и он изменился». Я не знаю, что на это ответить. Ее слова звучат как комплимент, но от них мне становится не по себе. Это не та реальность, в которой я живу. Ну, конечно, я не могу сказать ей правду, поэтому я просто киваю. Возможно, он просто изменился, делаю предположение. Возможно, соглашается она, но, думаю, это все-таки твое влияние. Знаю, я сначала потрепала тебе нервы по этому поводу, но теперь я рада, что ты дала ему еще один шанс. Вы так хорошо смотритесь вместе. А как он на тебя смотрит? Вот бы на меня кто-нибудь так взглянул. «А как же твой...» «Не называй его имени!» Останавливает она меня на полуслове. «Ох, Алиса! Я не хотела портить настроение в праздник, но вчера мы окончательно расстались. Все, хватит с меня. Я думала, что встретила прекрасного принца, а он оказался нарциссом-абьюзером. Вот всегда у меня так. Одни уроды попадаются». Я только хочу посочувствовать, давя в себе вопросы, как возвращается Булат. И Стася прикладывает палец к губам, безмолвно прося меня не продолжать при нем эту тему. Так и знал, что вы тут будете болтать вместо того, чтобы осматривать дом, ухмыляется он. Стася, ты все сказала, что хотела? Давайте оставим все на потом и пойдем в ресторан. Половина наших уже там. Я умираю с голоду. Я тоже, говорит Стася. Пойду возьму куртку. Вы идите, я приду вместе с Катей. Надо ее еще разбудить. Мы сегодня соседки по комнате, потому что все, кроме Славы, приехали парочками. Она уходит, а мы с Булатом берем свои куртки, которые сняли, как только зашли в дом. Идешь, бросая он через плечо, одевшись первым и едя к входной двери. Я бросаю взгляд на лестницу, где исчезла Стася, и выхожу за ним, понимая, что даже в большой компании друзей мы снова остались одни. После оживленного обеда в шумной компании мы все вместе возвращаемся в дом, чтобы переодеться и пойти кататься. Мы с Булатом заходим в оставленную для нас спальню, уютную комнату с огромной кроватью в центре, пушистым ковром и мягким светом настольных ламп. Но вся моя нервозность вспыхивает снова, как только я осознаю одну деталь. «Одна кровать?» – спрашиваю я, указывая на нее. Булат бросает куртку на кресло и пожимает плечами. «А чего ты ожидала? Мы ведь муж и жена, помнишь?» — говорит он с усмешкой. «Это неудобно. Бормочу, я чувствую, как кровь приливает к щекам». «Почему?» Он поворачивается ко мне, его взгляд становится чуть насмешливым. «Боишься, что не сможешь устоять передо мной?» «Нет», — парирую я. «Просто мне не хочется, чтобы ты храпел рядом». Он смеется, наклоняясь ближе к моему лицу, Я обхватываю пальцами мой подбородок, чтобы чуть приподнять его. Ты удивишься, но я не храплю, лисенок! С хрипотцой в голосе шепчет он у моих губ. Хотя, может, проверим? Я быстро отступаю на шаг, чувствую, как его близость заставляет меня нервничать. Булат, ты можешь хоть раз быть серьезным? А я серьезен, говорит он, отступая к окну. Просто ты так легко краснеешь, а мне это так нравится что я не могу стоять перед искушением. Это забавно. Я не краснею. Восклицаю я, чувствую, как мои щеки пылают. Конечно, нет. Говорит он, насмешливо бросая на меня взгляд полный вызова. Уф, ты просто невозможен. Не собираюсь спорить с тобой из-за такой глупости. Иди лучше в ванную, а я пока переоденусь. Переодевайся при мне, я не против. Булат! Ладно, ладно. С улыбкой поднимает он руки. Ухожу пока ты окончательно не превратилась в помидор. Подождав, пока дверь за ним не закроется, я быстро беру из сумки теплые вещи, подходящие для катания на морозе, и переодеваю, заплетаю волосы в две косы, чтобы не мешали, и надеваю сверху черную шапку, идеально сочетающуюся с моей серебристой курткой и черными тайцами. — Булаат, я все. Коротко стучу ему в дверь. Подожду тебя внизу. «А я думал, ты захочешь посмотреть, как я переодеваюсь». Выглядывает он наружу, оглядывая меня с ног до головы и одобрительно кивая. «Хорошо выглядишь? Тормобелье есть?» «Есть. Я не в первый раз так отдыхаю. Закатываю глаза». «Ты же говорила, что не умеешь кататься на лыжах». «Ну и что? Это не мешало мне поехать за компанией с другими в прошлом. Я хорошо провожу время на катке». «Так не пойдет», — хмурится Булат. «Я тебя научу стоять на лыжах». Я не хочу учиться. Мне не нравится высота. И вообще не понимаю, что привлекательного в этом самоубийственном виде спорта. Ты бы мне еще сноуборд предложил. Нет, это не мое, Булат. Я даже пытаться не буду».